МУЖИК И ЧЁРТ Жил-был мужик с женой в большой бедности. В одно время случилось мужику рожь молотить на своем гумне. Как ударит цепом об сноп, так кверху снопу подскакивает. Вдруг откуда ни возьмись, прибежал чёрт. «Ах, мужичок, мне тебя жаль, ты один целый день молотишь, и пособить-то тебе некому. Дай-ка я немножко пособлю тебе». «Пособи, коль не лень». Чёрт схватил два толстых бревна, Связал концы, как надо было, цепу и стал молотить. Как ударит, так сноп к земле и пристанет. Вверх не подскакивает. Смотрит, черт удивляется. Что за штука? У мужика сноп кверху подскакивает, у меня к земле пристает. И начал мужика спрашивать. Послушай, мужичок, неужели ты сильнее меня? Еще бы, говорит мужик. Само собой разумеется. У меня силы поболе от чего же так, мужичок? От того, что я кладеный. У меня, брат, мудей нету. «Давно вырезаны?» «Пожалуй, мужичок, отрежь мои муде, вылыши меня». «Захотелось, значит, черту сильным быть». «Пожалуй, я отрежу», — говорит мужик. Наточил нож, схватил черта за муде и отрезал. Черт и сам не рад своей выдумке. На все село закричал от боли, крепко осердился на мужика, вырвался и убежал к своим товарищам, таким же чертям. Стал показывать им свою рану, да жалобу приносить. А мужик уже знает, что от чертей беда ему будет. Бросил молотить, пришел к жене и говорит, «Ну, жена, выручай, вот тебе моя одежа и шапка, надень поскорее и ступай на гумно хлеб молотить. Набегут к тебе черти, станут у тебя спрашивать, правду ли у тебя муди отрезаны. Ну ты подыми подол и покажи им свою щель-то». Баба тотчас оделась в мужнее платье, взяла цеп и пошла молотить. Немного погодя, набежало к ней многое множество всяких чертей. «Зачем, говорят, ты нашему брату яйца отрезал?» А за тем, что он сам просил. Вишь, у него силы мало, так боли захотел. Как заживет у него эта рана, так и будет силен, по-моему. Неужели у тебя, мужичок, муде вырезаны? Да, таки вырезаны. А ну, покаж. Баба подняла подол, черти уставились рылами промеж ног ей, смотрят. В самом деле дыра, да еще больше, чем у черта прорезана. Ну, братцы, говорят меж собой, у этого мужика дыра еще больше, чем у нашего товарища. И разбежались в свои места то куда, тот в болото, а тот в лесную трущобу. Тем все и кончилось.